Читателям. У вас в руках книга, в мыслях о которой, в работе над которой я провела более четверти века. Мне выпало редкое счастье. Долгие годы я жила в атмосфере великого поэта и замечательного человека Марина Цветаевой. И ее стихи, и сама она открывались не сразу». Книжечка «Версты» попала мне в руки в ранней молодости и почти не затронула. Мы жили тогда другим, злободневным. Но скоро, начав собирать книги и стихи Цветаевой, крохи сведений о ее жизни, я была поражена ее абсолютной непохожестью на всех, кого знала и любила. Силой ее страстей, громкостью восхвалений и проклятий, неистовостью и нежностью, доверчивостью и беззащитностью. Цветаева вырастала передо мной личностью необычайно сложной. Неожиданно в ее жизни узнавалось что-то, способное оттолкнуть, чего хотелось бы не знать, вычеркнуть из памяти. Но в следующий момент возникало нечто противоположное, заставлявшее преклониться перед благородством ее помыслов и поступков. Все это — взлеты и падения, заблуждения и прозрения — Вместе сливалось в образ удивительной цельности и гармоничности. Цветаева была поэтом, прежде всего поэтом, и все в ее жизни было предопределено и определено этим. Способным мы понять это или нет, нам приходится принять и примириться с тем, что поэт другой, не такой, как мы сами и те, с кем мы ежедневно сталкиваемся. Все, из чего соткана жизнь поэта, не только питает его поэзию, но в какой-то мере продиктовано ею. Поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит речь. Творчество поэта позволяет нам заглянуть в это далеко. В конце 50-х годов, открыв для себя мир Цветаевой, еще не думая, что когда-нибудь смогу написать о ней книгу, Я уже мечтала познакомить других с ее поэзией. Тогда ее почти не знали в нашей стране. Так постепенно возникла эта книга. Я считала своим долгом ничего не утаить от читателя и быть объективной, насколько человек может быть объективен. «Меня вести можно только на контрастах, то есть на все присутствие всего», — писала Цветаева одному критику. Я не могла позволить себе сглаживать эти контрасты, стараясь как можно ближе к реальности приоткрыть мир, в котором жила Цветаева, ее быт и ее бытие. Возможно, вам нелегко будет что-то пережить и принять в этом мире, но я не стремилась ничего облегчать читателю, чтя читателя. Таков был принцип самой Цветаевой. Автор 17 мая 1990 года, Амхерст, Соединенные Штаты Америки. Памяти моего мужа. Бог меня одну поставил посреди большого света. Ты не женщина, а птица. Посему летай и пой. Марина Цветаева. Душевный строй поэта располагает к катастрофе. Осип Мандельштам Выпуская в свет эту книгу, я с любовью вспоминаю своих покойных родителей, всегда веривших, что я смогу ее написать, и испытываю чувство безграничной благодарности к ее первому... ежедневному и постраничному читателю, моему мужу Михаилу Швейцеру Николаеву, все эти годы переживавшему со мной муки творчества, и дочери Марине, вдохновлявшей самим своим присутствием. Огромную признательность я хочу выразить друзьям в Москве, поддерживавшим меня интересом к моей работе и помогавшим материалами, а также друзьям на Западе, в частности, моему английскому редактору Кэролу О'Брайену, Бабенышевой, помогавшей в редактировании, Сумеркину, читавшему рукопись по мере написания, Якимовой и Радыгиной, державшим корректуру. Сердечно благодарю Синявского, одобрившего когда-то мои первые опыты в цветаеведении, и, и Розанову за то, что они решились издать эту книгу. Благодарю также Центральный государственный архив литературы и искусства в Москве, где я много и продуктивно работала. Deutsche Akademische Austauschdienst, The National Endowment for the Humanities, моих друзей и коллег в Mount Holyoke and Amherst College, поддержавших работу над книгой. Автор.